Эдди Бэби повезло со стихами. Первые стихи, прочитанные им в жизни, Виктории Самойловне удалось все-таки всунуть ему книгу, были юношеские стихи Александра Блока с нарисованной на обложке веткой сирени. Стихи блока Эдди Бэби открыл в мае, в саду Витьки Фоменко. Как раз цвела в саду именно сирень. Вместе со всем классом Эдди Бэби пришел на похороны Витькиной матери. С похоронами произошла задержка. Во-первых, похороны оттянул майский ливень, потом старухи. Витькина бабка настояла на том, чтобы ее дочь пришел отпевать священник, в то время как Эдди, ужасаясь и поражаясь, захлебываясь, читал, сидя на бревнах, спрятавшись от соучеников в угол сада. «Снится снова я мальчик и снова любовник. И овраг И в овраге колючий шиповник. Старый дом глянет сердце моё, Розовее от края до края. И окошко твое, этот голос, он твой, И его непонятному звуку Жизнь и горе отдам. Из старого дома Витьки Фоменко Доносилось за унывное пение старух. Хоть во мне твою прежнюю милую руку, прижимая к губам. И от этих слов Эдди хотелось умереть, умереть от любви к Светке, с которой он только на первое мая познакомился. Многое началось с Витьки Фоменко. Карьера Эдди преступника тоже. Вообще-то Витька трус, по нему видно, что он трус. Он кругленький, жирненький и небольшого роста. Но у Витьки свой дом, старый, деревянный, у самого турбинного завода расположенной. С другой, не с уличной, а с задней стороны дома Витьки, кукурузные поля, потом овраг, опять поля, и дальше начинается настоящая деревня. Еще недавно на месте Салтовского поселка была тоже деревня, но лет 10 назад на ее месте стали строить двухэтажные и трехэтажные дома с двумя или четырьмя подъездами, так и построили постепенно поселок. Эдди Бэбби отлично помнят, как в 1951 году солдаты привезли их – отца, мать и его на Салтовку. Их дом был ещё заперт, и сержант Мохитарьян взял кусок толстого железного прута, расплющил его молотком на камне, потом этим прутом он открыл замок, и они вселились. Их сосед по квартире, майор Пичкуров, вселился только через два месяца, а через полгода уже умер, выселился. Отец с Бэби старший лейтенант. Скоро он будет капитаном. Никогда, думает Эдди Бэби, никогда он не будет капитаном, потому что он робкий, как женщина Мать говорит, что он будет капитаном, но Эдди Бэби знает, что его отец занимается не своим делом. Это тоже говорила ему мать, только она не помнит всего, что она говорит. Отцу Эди Бэби не нужно быть военным, ему нужно быть музыкантом, все это утверждают. Он очень талантливый, он играет на гитаре и на пианино, и на многих других инструментах, и даже сочиняет музыку, а он почему-то старший лейтенант. Отец Витьки Фоменко мастер на турбинном заводе. Денег он получает меньше, чем отец Эдди но живут они куда лучше и веселее, и у них есть дом эди Бэби живёт с отцом и матерью, хотя и в большой, и с верандой, но в одной комнате. Витьку Фоменко перевели из другой школы к ним в класс меньше года назад. Было сразу видно, что он трус, но было видно также, что он весёлый трус. И когда Витька пригласил Эдди Бэби к себе на Новый год вместе с несколькими ребятами и девочками из их класса, Эдди пошёл. У Витьки Фоменко он и познакомился с Вовкой-боксёром, красивым мальчиком с тюринки. Вместе с Вовкой Эди Беби ограбил свой первый в жизни магазин. Тюринка занимает большое место в жизни солтовчан, и Эди Беби Тюринка начинается за кладбищами, если пройти мимо заросшего зеленью действующего русского кладбища и перейти недействующее еврейское, все в каменных плитах и обелисках, по нему вьется тропинка, растоптанная салтовскими жителями, каждый вечер в хорошую погоду отправляющимися на Тюринский пруд за целебной водой, она там испокон веков льется из железной трубы, летом салтовчане толпами ходят на Тюринский пруд купаться, за еврейским кладбищем и начинается Тюринка. Тюринские ребята – все дети куркулей, как их называют на Салтовке. Живут они в старых частных домах, то есть их родители – частники. Родители тюринских ребят обычно устраиваются на работу на заводы поздно осенью и увольняются, когда сходит снег. Гораздо больше денег, чем за зиму на заводах, тюринские жители зарабатывают летом, когда продают на харьковских базарах свои вишни и яблоки или клубнику. Некоторые имеют небольшое картофельное поле или выращивают у себя на участке помидоры и огурцы. Тюринку еще называют и тюриной дачей. Говорят, что давно, до революции, у самого пруда находилось имение помещика по имени Тюря. Так говорит бабка Витьки Немченко. На Тюринке из их класса, кроме Витьки Немченко, живет еще Сашка Тищенко. Витька Прауторов и докторская дочь Вика Козырева живут у входа в еврейское кладбище. Это еще не Тюринка, это самая дальняя часть Ворошиловского проспекта. Витька Прауторов и Вика ходят на совсем другую трамвайную остановку. Так как часть тюринских ребят учатся в Салтовской школе, то отношения у тюренки с Салтовкой почти всегда хорошие. Иногда случаются стычки, особенно с тюринскими цыганами, их там живет целая толпа, но в общем тюринские и салтовские ребята – союзники. Некоторое превосходство, которое испытывают салтовские ребята, в основном дети рабочих и служащих по отношению к детям полудеревенских куркулей, вполне уравновешивается тем обстоятельствам, что тюринцы имеют на своей территории источник минеральной воды и пруд, и еще часть единственной в миллионном городе реки, в которой возможно купаться. Точнее говоря, один ее берег. Другой берег занимает Журавлевка. Журавлевская шпана – враги из салтовских, с которыми они не граничат, и тюринцев, с которыми граничат и постоянно дерутся. В основном большие сражения происходят летом. Две армии обычно сходятся на искусственном острове посередине реки размером с пару квадратных километров. На острове находятся пляжи и большой, нелепый, якобы современный, сделанный из бетона ресторан, который, впрочем, больше похож на немецкие береговые укрепления эпохи Второй мировой войны, чем на место отдыха харьковских граждан. Прошлым летом, в августе, Эдди Бэбби участвовал в таком сражении. Ему тогда порезали руку, и он сам по неосторожности сломал себе палец, а один из журавлёвских ребят умер потом в больнице. «Четыреста человек», — сказал ему Зильберман, — участвовало в этой битве. Эдди сделал вид, что он безобидный малолетка и ни в чём не участвовал. Кадик, который почему-то постоянно вытесняет из жизни эди Бэбби всех его других друзей, говорил Эдди Бэбби, чтобы он не ходил на побоище шпаны. Кадик одинаково терпеть не может и своих, салтовских, и тюринских, и журавлёвских. Он ездит гулять в центр, на Сумскую улицу. Там у него свои друзья, джазисты и стиляги, все они намного старше Кадика. "Эди, зачем тебе эти раклы?" говорит Кадик. Это его обычная песня. "Зачем тебе раклы, Эди?" За эту песню Кадик, единственный из всех друзей Эди Бэби, кто нравится его матери, потому что это и её песня. Эди Бэби считает, что Кадик тухлый интеллигент. Выражение это Эди услышал впервые от майора милиции Шипотька. Шипотько поселился у них в квартире недавно, после того, как уехал совсем в Ивано-Франковск Вовка Печкуров, последний выучившийся в Харьковском политехническом институте сын рано усопшего майора Печкурова. Шипотько упрямо называет мать дебеби Лариса Фёдоровна вместо Раиса Фёдоровна, и он, этот здоровенный пузан в синих галифе, начальник вытрезвителя, впрочем, не в их районе. Так что Эдди Бэби живёт теперь в одной квартире с мусором. Кадик тухлый интеллигент, Эдик даже думает, что он боится шпаны, но Эдди Бэби интересно с Кадиком. Когда нет дома матери-почтальонши, Эдди Бэби ходит к Кадику в их девятиметровую комнатку слушать музыку. У Кадика есть маг, у очень немногих ребят на Салтовке есть маги. У Сашки Плотникова, которому Эдди Бэби обещал повести завтра Светку, тоже есть маг кадик знает всё о таких музыкантах как «Чёрный дюк элингтон или глен миллер или сам элвис пресли кадик поднял эдди беэби на смех когда узнал что эдди не имеет представления о том кто такой элвис и о том что его недавно взяли в армию или он вернулся из американской армии эдди бэби не помнит если бы эдди бэби считал что кадик трус он бы с ним не общался но кадик особенный Он не трус, очевидно. Эдди Бэби видел, как Кадик однажды набил морду Мишке Шевченко, когда тот стал его высмеивать. Все ребята сидели тогда тут же, на Салтовском шоссе под липами на зелёных скамейках. Обычно под липами собираются старшие ребята. штангисты Кот и Лёва, только что пришедшие из тюрьмы, сидели за то, что побили милиционера. Друг и покровитель Эдди Бэби Саня Красный, Славка Цыган, Бокарёв, Толик Дёрганый, Фима Мешков. Витька Косой, он сейчас в армии. Этим ребятам всем уже за 20. Они не малолетки.